Глава 8 Он прислушался к голосам. Кто-то посторонний разговаривал с Мирабом. Но уловил и голос дежурившего в доме сотрудника. Дронго решил спуститься вниз. На первом этаже помимо Мираба и охранника стояли двое мужчин. Один из них старался всучить сверток с продуктами хозяину дома, чем, видимо, вызвал его недовольство. Было понятно, что Мераб что-то выговаривает гостю на грузинском. Должно быть, несмотря на очевидные продовольственные трудности, объяснял, что может обойтись собственными силами. Заметив спускающегося Дронга, мужчина шагнул к нему и коротко поздоровался мы привезли вам посылку от Надара сообщил он протягивая ему небольшую картонную коробку Дронга кивнул взял ее но решил открыть у себя в комнате с нами приехала госпожа мегрилишвилип продолжил сотрудник министерства безопасности если разрешите мы пригласим ее в дом конечно согласился дронга надеюсь хозяин позволит нам устроиться в соседней комнате сидите где хотите отозвался миров я скоро ужин приготовлю через несколько минут вернувшись к себе наверх дрон осторожно открыл коробку в ней лежал завернутый в промасленную бумагу пистолет макарова хорошо смазанный и с одной запасной обоймой Дронга подумал что теперь будет чувствовать себя гораздо увереннее оставив коробку незаперты тумбочки он спустился в гостиную где теперь рядом с одним из сотрудников Нодара стояла молодая женщина, одетая в военную офицерскую форму. У нее была короткая мальчишеская стрижка, мелкие черты лица, карие глаза, узкие губы. В виде вошедшего Дронга она замерла, словно ожидая приказа старшего по званию. Здравствуйте, кивнул ей Дронга. Очень рад вас видеть, госпожа Нетрелишвили. Спасибо, чуть улыбнулась она. Вы, очевидно, тот самый эксперт, о котором мне говорили. Я была в гостях, но меня нашли и попросили срочно приехать. Я слышала о взрыве у здания нашего министерства но не думала, что меня позовут из-за этого. По-русски женщина говорила почти без акцента. Не только из-за этого отозвался дронга «Давайте перейдем в соседнюю комнату и поговорим. Насколько я могу задержать мою гостю, обратился он к сопорождащему, его сотруднику Министерства безопасности». «Мне приказали привести ее к вам и ждать, пока вы не закончите разговора», — доложил офицер. «Значит, меня можно оставить здесь хоть до утра?» — невесело усмехнулась женщина. «Трудно быть военным переводчиком в наше сложное время». Они прошли в соседнюю комнату, где стоял большой темный рояль, немного пожелтевшей от времени. Сели на низкий диван у стены. «Как мне к вам обращаться?» — поинтересовался дронга «По фамилии слишком официально, а по имени — фамильярно?» «Конечно, по имени», — улыбнулась она. «Меня все зовут Лилией. Меня обычно называют дронга произнес он привычную фразу. «Знаю», — откликнулась она. «Мне сообщили, что меня ждет эксперт с таким странным именем. И, очевидно, сказали, что я провожу расследование неожиданной смерти генерала Гургенидзе, с которым вы недавно вернулись из поездки в Вашингтон». «Да, сообщили». Вообще-то мне сказали, что вы американский эксперт, но я слышала про Дронго достаточно много, если вы тот самый известный дронга Тот самый, проворчал он и предложил, давайте перейдем на английский. Возможно, нас здесь слушают, вы должны знать английский достаточно хорошо, если были официальным переводчиком грузинской делегации. «Надеюсь, что знаю», — ответила она, тут же переходя на английский. Мои родители работали в Канаде, в вторгпредстве еще в советское время. Я училась там, в местной школе. Потом мы переехали в Австралию. И для меня английский такой же родной, как русский и грузинский. «Я обратил внимание на ваш русский. Вы говорите без характерного грузинского акцента. И ваш английский тоже абсолютно безупречен, как родной язык». «У меня должны быть четыре родных языка», — призналась молодая женщина. «По отцу я грузинка, а по матери еврейка». Мы вернулись в Тбилиси после неожиданной смерти моей мамы в 1994 году. Она погибла в Мельбурне. Мне тогда было 17. Я не могла оставить отца одного, а он хотел вернуться в Грузию. Отец получил инвалидность и считал, что будет лучше, если мы переедем в Тбилиси. «Он получил инвалидность, а ваша мать погибла», — повторил дронга «Что случилось с ними в Австралии?» «Извините, если я задал бестактный вопрос». «Попали в автомобильную катастрофу», — нахмурилась лили «В них врезался грузовик. Мать погибла сразу, а отец стал инвалидом. Его отправили в Москву на пенсию». У нас в Москве есть квартира, но отец решил, что будет лучше, если мы переедем в Грузию. Мы сдаем свою квартиру в Москве, и на эти деньги живем вот уже около семи лет. Я закончила институт иностранных языков и пошла работать военным переводчиком. Ваш отец жив? Да, я живу с ним. «Он не считает, что ошибся, вернувшись в Грузию, поменяв жизнь в спокойной Москве на достаточно сложную в Тбилиси?» «Нет», — убежденно ответила Лилия, — «надо знать моего отца. Он гордится тем, что его дочь служит в армии?» «Папа оформил грузинское гражданство для нас обоих, чтобы я могла служить в нашей армии. Дронго подумал, что завидует таким людям, сумевшим найти себя в сложных условиях существования новых независимых государств. Как же надо верить в перспективу развития своей страны, чтобы быть таким оптимистом? И вдруг спохватился. Получается, что я пессимист? потому что я не верю в нормальное существование отдельных частей распавшегося государства, которое раньше называлось Советским Союзом, и слишком долго, слишком больно переживая его распад, хотя, наверное, все правильно. Кто-то мне говорил, что в римских провинциях острее чувствовали распад Некогда в Великой Империи, чем в самом Риме. Последние 200 лет императорами там были выходцы из провинций. В отличие от римлян, превратившихся в циников и эгоистов, потерявших и веру в боговые собственные идеалы, провинциалы продолжали жить идеей Великой Империи. «Может, и я такой же провинциал, переживший распад моей империи?» Но ведь отец Лилии Мегрилишвили тоже пережил этот распад и даже работал в благополучной Австралии во время всеобщего развала. Но после случившейся трагедии решил вернуться в Грузию. «А что должно произойти со мной?» чтобы я вернулся в Баку? Или я по-прежнему буду искать преступников по всему миру и ностальгировать по-прежней стране, которой нет уже столько лет? Может, мне пора уже завершать мои сольные выступления? Вы знали генерала Амбургенидзе до того, как поехали с ним в командировку? — спросил Дронгл в своей собеседнице. — Нет, но я немного слышала. — А генерала Аситошвили? — Конечно, знала. Мы с ним несколько раз выезжали в подобные командировки. — Он злоупотребляет спиртным? Она вздрогнула. — Почему вы спрашиваете? — Мне так показалось. Иногда случается, на никогда, во время переговоров. Он слишком ответственный человек, профессиональный, военный. Только после завершения переговоров мог позволить себе такой. Но обычно запирался в своем номере и пил, никого не приглашая. Это худший вид пьянства со своим отражением прокомментировал дронга А для грузина почти невозможный. Но, коли вы были с ним в нескольких командировках, то скажите, пожалуйста, его поведение в последней поездке отличалось от поведения во время других визитов? У нас были служебные командировки господин Дронга, предостерегающе проговорила Лилия. Мне не хотелось бы говорить на эту тему. Я офицер, и меня пригласили сюда для расследования убийства генерала Гургенидзе, напомнил Дронга. Пригласили официальные грузинские власти. Неужели вы думаете, что нам разрешили бы подобную встречу, если бы она не была нужна в интересах дела. Не беспокойтесь, мне не нужны ваши служебные секреты. Я должен понять, кто именно был заинтересован в смерти генерала Гургенидзе. Только не Аситошвили. Он его очень уважал. Я сама слышала, с каким уважением он говорил о генерале, хотя признавался, что вообще не любит полицейских. И тем не менее у них бывали размолвки. Откуда вы об этом знаете? Мне рассказал сам Асидашвили. Да, иногда не спорили. Это были чисто служебные споры, не выходившие за обычные рамки. Ничего личного. Где они спорили? В каком смысле, не поняла Лилия? В отеле, на улице, в машине, во время переговоров, в ресторанах, когда именно? Нет, в отелях они почти ничего не говорили. Знали, что в комнатах могут быть прослушивающие устройства. Оба достаточно опытные генералы, чтобы позволить себе обсуждать важные темы в отеле, где мы останавливались. Они обычно говорили во время прогулок. Один раз серьезно поспорили в самолете, когда мы летели из Лондона. Еще один раз в посольстве Грузии. Вышли из здания и достаточно громко общались друг с другом. О чем шла речь? Она снова хотела напомнить о служебной тайне, но увидев выражение лица Дронга воздержалась. Генерал Гургенитзе считал, что мы слишком форсируем сроки, говорил о нашей ненужной торпливости. А генерал Асситошвили считал, что наоборот, запаздываем. В этом и была суть их разногласий. Как вы думаете, американцы знали о разных подходах обоих генералов? Думаю, догадывались. Я была свидетелем разговора американского генерала со Асситошвили. Американец сказал, что в полиции обычно работают консерваторы, не способные к переменам, тогда как в армии должны быть командиры, умеющие видеть перспективу. Мы поняли, что он имел в виду генерала Горгеница. Американцы относились к нему хуже, чем к вашему генералу? «Нет, я бы не сказала». Одинаково хорошо. Нет, все было как обычно. За исключением этого разговора, о котором я вам рассказал. Еще один раз Гургенедзе вошел к Аситошвили, когда мы все были в его номере. Заявил, что ненавидит услужливых людей. «Нет, ни не людей», — сказал Гургенедзе что ненавидит услужливых американцев. Мы поняли, что это относится к обслуживающему персоналу отеля. Он был явно не в духе и быстро ушел. С вами в командировке было достаточно много офицеров из вашего ведомства. Как вы думаете, они знали о разногласиях между Аситошвили и Гургенидзе? Конечно, знали, у каждого из генералов была своя позиция. И как к ним относились офицеры? В основном поддерживали Аситошвили. И наши офицеры, и сотрудники МВД, после унизительного поражения в Абхазии, у наших офицеров очень воинственный настрой. И чем дальше, тем больше. Прошло уже столько лет, а мы до сих пор не можем вернуть беженцев в Сухуми. Я думаю, большинство офицеров поддерживали генерала Ситошвили. А вы? — неожиданно спросил Дронго. Она нахмурилась. В этот момент в комнату вошел Мираб. Когда вы закончите? — поинтересовался он торжественным голосом через 10 минут пообещал Дронга, и хозяин дома тут же вышел. Дронга глянул на свою собеседницу, ожидая ответа на заданный вопрос. Было заметно, что она колеблется. "Я переводчик", сказала наконец Лилия. "Я не должна иметь собственного мнения". Мне важно точно и качественно переводить сказанное на английский и обратно на грузинский. И тем не менее, как вы считаете? Мне важно знать ваше мнение. Ведь вы выросли в Канаде, потом долго жили в Австралии, приехали сюда из Москвы и окунулись в местную жизнь. Учитывая ваш жизненный опыт, Вы должны видеть проблемы гораздо шире, чем все остальные. Вы знаете, как в Грузии относятся на Западе и в России? Так как вы считаете, кто из них был прав?» Лилия задумалась и через несколько секунд ответила. «У каждого своя правда». В чем-то был прав Гургенидзе, в чем-то Аситошвили. Нельзя однозначно встать на сторону одного из них. Мне так кажется. В таком случае, в чем именно был прав погибший генерал Гургенидзе? Вы можете поточнее сформулировать. Он считал, что лимит переговоров с Россией не исчерпан. Говорил, что абхазскую проблему нельзя решить только с помощью приглашенных американских специалистов. И ситуации в Панкистском ущелье тоже нужно разрешать с учетом договоренностей с Москвой. И мне кажется, он был не просто осторожен, а знал о проблемах, с которыми нам придется столкнуться. У Асидашвили был более военный подход, если хотите. Он не учитывал гуманитарные аспекты этих проблем.